и прошла мимо контор в трех первых этажах, никем не замеченная. Трудности начались только наверху. На ее звонок никто не ответил. Надо было решать, сойти к привратнице и попросить у неё ключ от квартиры Босини или терпеливо стоять около двери, и надеется, что никто не увидит ее там. Она выбрала последнее. Простояв с четверть часа на холодной площадке, она вспомнила, что Босини обыкновенно оставлял ключ от квартиры под циновкой. Она поискала и нашла его. Несколько минут Джун колебалась —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 Чутко прислушиваясь, она вошла и открыла шкаф. Несколько сорочек, воротнички, пара грязных ботинок, даже одежды в комнате почти что не было. Джун тихо вернулась в гостиную и только теперь заметила отсутствие всех тех вещей, которыми он так дорожил. Стенные часы, память матери, Бинокль, висевший прежде над диваном, две очень ценные гравюры с видами Хэрроу, где учился его отец, и, наконец, японская ваза, ее собственный подарок, все это исчезло. И, несмотря на гнев, поднимавшийся в ней при мысли, что жизнь так круто обошлась с ним, в исчезновении этих вещей Джун видела хорошее предзнаменование. Но в ту минуту, когда Джун посмотрела туда, где стояла раньше японская ваза, она почувствовала на себе чей-то взгляд и, обернувшись, увидела в открытых дверях Ирен. Минуту они молча смотрели друг на друга, потом Джун шагнула вперед и протянула руку. Иран не взяла ее. Не получив ответа на свое приветствие, Джун спрятал руку за спину. Глаза ее сверкнули гневом. Она ждала, когда Иран заговорит. И сколько ревности, сколько подозрений и любопытства было в ее глазах, разглядывавших каждую черточку лица подруги, ее костюм и фигуру. На Иран была серая меховая шубка, Лицо, тонувшее в мягком пушистом воротнике, казалось маленьким, как у ребенка. Джун раскраснелась, а у Ирен щеки были изябшие и желтоватые, как слоновая кость. Под глазами залегли темные тени. В руках она держала букетик фиалок. Ирэн смотрела на Джун, не улыбаясь. И девушка вопреки вспыхнувшему в ней гневу, снова почувствовал былое очарование этих больших, устремленных на нее темных глаз. В конце концов, Джун заговорила первая. «Зачем вы пришли сюда?» Но почувствовав, что тот же самый вопрос, заданный ей, добавила, «Этот ужасный процесс... Я пришла сказать, что он проиграл дело. Ирэн молчала, по-прежнему глядя ей прямо в лицо, и Джун крикнула, «Что же вы молчите, как каменная?» Ирэн ответила с легким смешком, «Хм, «Я бы хотела окаменеть». Но Джун отвернулась от нее, «Молчите!» — крикнула она. — Не надо, я не хочу слушать. Я не хочу знать, зачем вы пришли. Я ничего не хочу слушать. И словно беспокойный дух заметалась по комнате. Вдруг у нее вырвалось. — Я пришла первая. Мы не можем оставаться здесь вдвоем. Улыбка промелькнула на лице Ирен и погасла, как искра. Она не двинулась. И тут Джун почувствовала в мягкости и неподвижности этой фигуры какую-то отчаянную решимость, что-то непреодолимое, грозное. Она сорвала с головы шляпу и, приложив руки к колбу, провела ими по пышным бронзовым волосам. «Вам не место здесь!» Мне нигде нет места. Что это значит? Я ушла от солнца Вы всегда этого хотели. Джун зажала уши. Не надо. Я ничего не хочу слушать. Я ничего не хочу знать. Я не могу бороться с вами. Ну что же вы стоите? Что же вы не уходите? Губы Иерон дрогнули на как будто прошептала, куда мне идти. Джун отвернулась. Из окна ей были видны часы на улице. Скоро четыре. Он может прийти каждую минуту. Она оглянулась через плечо, и лицо ее было искажено гневом. Но Иран не двигалась. Ее руки, затянутые в перчатки, вертели и теребили букетик фиалок. Слезы ярости и разочарования зревали щеки Джун. «Как вы могли прийти?» — сказала она. «Хороший же вы друг!» Иран опять засмеялась. Джун поняла, что сделала неправильный ход и громко заплакала. «Зачем вы пришли?» Сказала Анна сквозь Ирдания, Вы разбили мою жизнь. Ему хотите разбить? Губы Ирэн задрожали. В ее глазах, встретившихся с глазами Джун, Была такая печаль, Что девушка вскрикнула среди рыданий. Нет, нет, нет! Но Ирэн все ниже и ниже опускала голову. Она повернулась, и быстро вышла из комнаты, пряча губы в букетик фиалок. Джун подбежала к двери. Она слышала, как шаги становятся все глуше и глуше, и крикнула «Вернитесь, Ирэн! Вернитесь! Вернитесь!» Шаги замерли. Растерявшаяся, измученная девушка остановилась на площадке. Почему иран ушла, оставив победу за ней? Что это значит? Неужели она решила отказаться от него? Или мучительная неизвестность терзала Джун? Босини не приходил. Четверть одиннадцатого. Старый Джолиан уже ставил свой зонтик в холле на парк Лэнн. С пальто и цилиндром он решил не расставаться. Сказав Уормсону, что ему нужно поговорить с хозяином, он прошел в кабинет, не дожидаясь доклада, и сел там. Старый Джолиан не поднялся навстречу брату, а, протянув руку, обменялся с ним форсайдским рукопожатием. Джимс тоже подсел к столу и подпер голову ладонью как поживаешь сказал он последнее время тебя совсем не видно старый джолион пропустил это замечание ми ушей как эмили спросил он и не дожидаясь ответа продолжал я заехал по делу бусини говорят этот дом который он выстроил стал вам обузой первый раз слышу сказал джеймс я знаю что он проиграл дело и наверное разорится теперь старый джолион не преминул воспользоваться этим да наверное согласился он но если басиня разорится собственнику то есть солнцу это недешево станет я думаю вот о чем «Раз уж он не собирается жить там...» Поймав на себя удивленный и подозрительный взгляд Джамса, он быстро заговорил дальше. «Я ничего не желаю знать. Вероятно, Ирен отказалась туда ехать. Но меня это не касается. Я подыскиваю загородный дом э, где-нибудь поближе к Лондону, и если ваш подойдет...» «Ну что ж, может быть, я его и куплю за разумную цену». Джемс слушал с чувством сомнения, недоверия и облегчения, к которым примешивался и страх, а не кроется ли тут что-нибудь, и остаток былой веры в порядочность и здравый смысл старшего брата. Волновала его и мысль о том, насколько старому джолиону известны последние события и от кого он мог узнать о них. И в нем зашевелилась слабая надежда. Если бы Джун порвалась Бусине, Джолиан вряд ли захотел бы помочь ему. Сомс истратил кучу денег на этот дом. Вряд ли он захочет продавать его по дешевке, сказал Джеймс. «Ну, — сказал старый Джолион, — я не имею возможности так швыряться деньгами, как он. Пусть попробует продать с торгов, посмотрим, сколько ему дадут. Говорят, это такой дом, который не всякое купит». джеймс в глубине души разделявший это мнение, ответил, «Да, это вилла». «А Солнце здесь, если хочешь поговорить с ним». «Нет», — сказал старый Джолиан, — «это преждевременно. И вообще вряд ли у нас что-нибудь выйдет, судя по такому началу». Джамс струхнул. Когда речь шла о точных цифрах коммерческой сделки, он был уверен в себе, так как имел дело с фактами, а не с людьми но предварительные переговоры, вроде тех, которые верить сейчас, нервировали его. Он никогда не знал, где и как нужно остановиться. «Я сам ничего не знаю», — сказал он. «Сомс мне никогда ничего не рассказывает. Я думаю, он заинтересуется этим, ведь весь вопрос в цене». «Вот оно что», — сказал старый Джолианн. «Ну, мне одолжений не нужно», — и сердито надел цилиндр. Появился Сомс. «Там пришел полисмен», — сказал он, криво улыбнувшись, — спрашивая дядю Джолиона. Старый Джолион сурово посмотрел на него, а Джемс сказал, «А «Полисмен? Ничего не понимаю». — Впрочем, ты верно знаешь, — добавил он, подозрительный глядя на старого Джолиона. — Поговори с ним. Полицейский инспектор стоял в холле и вялыми бесцветными глазами посматривал из-под тяжелых век на прекрасную старинную мебель, которую джеймс приобрел на знаменитой распродаже у Мавроджена на Портненд-скверт. «Брат ждет вас», — сказал джеймс Инспектор почтительно приложил два пальца к форшке и прошел в комнату. джеймс посмотрел в ему вслед, почему-то заволновавшись. «Что ж», — сказал он Сомсу, — «надо подождать. Узнаем, что ему надо». «Дядя говорил со мной относительно дома». Он вернулся вместе с Сомсом в столовую, но никак не мог успокоиться. «Что ему понадобилось?» — снова Парбар Маталовн. «Кому?» — спросил Сомс. «Инспектору?» «Он был на гейт его послали сюда, вот все, что я знаю». «Но, несмотря на внешнее спокойствие, Сомсу тоже было не по себе». Через десять минут появился старый джолион Он подошел к столу и молча остановился, поглаживая длинные седые усы. джеймс смотрел на него с открытым ртом. Он никогда еще не видел брата таким, как сейчас. Старый джолион поднял руку и медленно сказал, Бассини попал в тумане под колеса. Раздавлен смерть. И, переведя на брата и племянника, свой глубокий взгляд добавил. Ходят слухи о самоубийстве. У джеймса отвисла челюсть. «Самоубийство? Почему?» Старый Джои он сурово ответил. «Кому же это знать, как не тебе с сыном?» И Джеймс смолчал. У всех людей преклонного возраста, даже у всех форсайтов, было много тяжелых минут в жизни. Случайный прохожий, который видят их закутанными в пелену обычаев, богатства, комфорта, никогда бы не заподозрил, что и на их пути ложатся черные тени. У каждого человека преклонного возраста, даже у сэра Уолтера Бентема, мысль о самоубийстве хоть раз, а возникала где-то в преддверии души, останавливалась на пороге, и только какая-нибудь случайность или смутный страх или последняя надежда не позволяли ей переступить его. Трудно Форсайту окончательно отказаться от собственности. Трудно, трудно, очень трудно. Редко идут они на такой шаг, может быть, даже никогда не идут. И все же, как близки подчас бывают они к этому. Даже джеймс И вдруг, запутавшись в вихре мыслей, он воскликнул. Стойте, я же читал вчера в газетах. Несчастный случай во время тумана. Никто не знал его фамилии. В смятении он переводил глаза с одного лица на другое, но инстинктивно не хотел ни на одну минуту поверить слухам о самоубийстве. Он не осмеливался допустить эту мысль, которая противоречила всем его интересам, интересам его сына. Интересом всех форсайтов. Он боролся с ней. В карете инспектор снова заговорил об умершем. Туман был не такой уж густой. Кучер Омнибуса уверяет, что джентльмен успел бы отскочить, но он как будто на рожь нашел прямо на лошадей. «Должно быть, джентльмен сильно нуждался в последнее время. Мы нашли в квартире несколько ломбардных квитанций. На счете в банке у него уже ничего не было, а сегодня в газетах появился отчет о процессе». Сон словно застыл. Его острые, как ужаси, глаза не смотрели в сторону отца. И, наблюдая за ними, старый Джолиан почувствовал, как Крепко они держатся друг за друга. И ему страстно захотелось, чтобы его сын был рядом. Словно эти минуты около мертвеца будут битвой, где ему придется выступить одному против двоих. И голову сверлила мысль, что сделать, чтобы имя Джун не было замешано в эту историю. У Джемса есть поддержка, сын. От чего бы и ему не послать за Джо. Достав визитную карточку, он написал на ней следующее: "Приезжай немедленно, посылаю карету". Выходя, старый Джолион дал карточку кучеру, приказав как можно скорее ехать во всякую всячину. Если мистер Джолион Forsyte окажется там, передать ему карточку и сейчас же вернуться с ним обратно. Если же его нет в клубе, пусть ждет. Вслед за всеми он поднялся по лестнице, опираясь на зонтик, и, остановившись на минуту, перевел дух. Инспектор сказал, вот мертвецкая, сэр. Ничего, отдохните. В пустой выбеленной комнате, где только солнечный луч хозяйничал на чистом полу, лежало тело, покрытое простыней инспектор твердой рукой откинул ее край. Незрячее лицо глянуло на них, а по обеим сторонам этого незрячего, словно бросающего кому-то вызов лица, стояли трое форсайтов и молча смотрели на него. И в каждом по-своему вздымались и падали волнения, страх, жалость, как вздымаются и падают волны той жизни, от которой эти белые стены навсегда отгородили в осени. И то неповторимое «я», та пружинка, что делает человеческое существо таким отличным от всех других, рождала в каждом из трех форсайтов свой особый ход мыслей. Каждый сам по себе, и все же такие близкие друг к другу, они стояли наедине со смертью и молчали, опустив глаза. Инспектор тихо спросил, «Вы удостоверяете личность этого джентльмена, сэр?» Старый Джолион поднял голову и кивнул. Он посмотрел на брата, стоявшего напротив, на его длинную тощую фигуру, склонившуюся над трупом, на покрасневшее лицо и напряженные серые глаза, потом на солнце бледного, притихшего рядом с отцом. И вся его неприязнь к этим людям исчезла, как дым перед безмерной белизной смертью. Откуда приходит... Как приходит она смерть Внезапный конец всему, что было раньше. Скачок вслепую по тому пути, который ведет. Куда? Холодный ветер, задувающий свечу. Тяжкий безжалостный вал, неминуемый для всех людей, хотя они до самого конца не должны опускать перед ним ясных бесстрашных глаз. Слышь. А ведь люди что иное, как мелкие ничтожные мошки. Тень усмешки скользнула по лицу старого Джолиона. Сомс бесшумно вышел из мертвецкой, шепнув что-то инспектору. И тогда джеймс вдруг поднял голову. В подозрительном, беспокойном взгляде его была какая-то Мольба. — Я знаю, мне далеко до тебя, — казалось, — говорил он. И, пошарив в карманах, достал платок и вытер лоб. Потом скорбно склонил над мертвецом свое длинное туловище, повернулся и тоже быстро вышел. Старый Джолион стоял безмолвный, как смерть, и пристально смотрел на труп. Кто знает, о чем он думал. О себе? О том времени, когда волосы его были такие же темные, как волосы этого мертвого юноши? О том, как начиналась его собственная битва? Долгая, долгая битва, которую он так любил? Битва, которую уже кончил этот молодой человек, кончил, почти не успев начать? О своей внучке? а ее разбитых надеждах? о той другой женщине, о том, как все это нелепо и тяжело, о насмешке, неуловимой, горькой насмешки которая была в таком конце справедливости. Людям нечего ждать справедливости, люди бродят во тьме. Или, может быть, он, на размышляя по-философски, лучше кончить, Лучше уйти, как ушел этот юноша. Кто-то тронул его за рукав. Слезы навернулись на глаза старого Джолиона. Увлажнили ресницы. Что ж, сказал он, мне здесь нечего делать. Я лучше пойду. Приходи, как только сможешь, Джо. Настал черед молодого Джолиона подойти к мертвецу. И ему казалось, что все форсайты повержены ниц и лежат бездыханные около этого тела. Удар грянул слишком неожиданно. Силы, таящиеся в каждой трагедии, непреодолимые силы, которые со всех сторон пробиваются сквозь любую преграду к своей безжалостной цели, столкнулись, повергнув ниц всех, кто стоял рядом. по всяком случае, так казалось молодому Джолиану. Такими он видел форсайтов возле тела Босинь. Он попросил инспектора рассказать, как все это произошло, И тот, словно обрадовавшись, снова сообщил все подробности, которые были известны. Э, «Все-таки это не так просто, сэр, как кажется на первый взгляд», — сказал он. «Я не думаю, чтобы это было самоубийство или просто несчастный случай. Должно быть, он пережил какое-то потрясение и ничего не замечал вокруг себя». «Вы не можете объяснить нам вот это?» Инспектор достал из кармана и положил на стол небольшой сверток. Аккуратно развязав его, он вынул дамский носовой платок, сколотый золотой венецианской булавкой, с пустой оправой от драгоценного камня. Молодой Джолиан Услышал запах сухих фиалок. «Нашли у него в боковом кармане», — сказал инспектор. «Метко вырезано». Молодой Джолиан с трудом ответил, «К сожалению, ничем не могу вам помочь». И сейчас же перед ним встало лицо, которое он видел озарившимся трепетной радостью при виде босиних. Он думал о ней больше, чем о дочери, больше, чем о ком-нибудь другом. Думал о ее темных, мягких глазах, нежном, покорном лице, о том, что она ждет мертвого, ждет, может быть, и в эту минуту, тихо, терпеливо ждет озаренное солнце. Оставив Джемса из старого Джолиона в мертвецкой, Сомс пошел бесцельно бродить по улицам. Трагическая гибель Босини совершенно изменила положение вещей. У Сомса уже не было того чувства, что малейшее промедление может оказаться роковым, и вряд ли теперь до конца дознания он рискнул бы рассказать кому-нибудь о бегстве жены. Теперь, когда его дальнейшие шаги Остановила смерть Босини. Загадочная смерть, думать о которой все равно, что прижигать сердце раскаленным железом, все равно, что снимать с него громадную тяжесть. Теперь Сомс не знал, куда девать себя. И он бродил по улицам, всматриваясь в каждого встречного, терзаясь нескончаемой мукой. И, блуждая по городу, Он думал о том, кто уже кончил свои блуждания, кончил свое странствование и уже никогда больше не будет бродить около его дома. Еще днем он увидел сообщение, что труп опознан, и купил газету посмотреть, что пишут. Заткнуть бы им рты. Сомс пошел в Сити и долго совещался наедине с болтером Возвращаясь в пятом часу домой, он встретил около Джобсона Джорджа Форсайта, который протянул ему вечернюю газету со словами «Читал про беднягу пирата». Сомс бесстрастно ответил «Да». «Пишут о самоубийстве», — сказал Джордж. «Но этот номер не пройдет», — Сомс покачал головой. «Несчастный случай», — пробормотал он. Смяв в кулаке газету, Джордж сунул ее в карман. Он не мог удержаться от последнего щелчка. «Ну как, дома? Рай земной? Маленьких Сомсиков еще не предвидится?» С лицом белым, как ступеньки лестницы у Джобсона, ощерив зубы, словно собираясь зарычать, Сомс рванулся вперед и исчез. Первое, что он увидел дома, был отделанный золотом зонтик жены, лежавший на сундучке. Сбросив меховое пальто, сом скинулся в гостиную. Шторы были уже спущены, в камине пылали кедровые паления, И он увидел Ирен на ее обычном месте в уголке дивана. Он тихо притворил дверь и подошел к ней. Она не шелохнулась и как будто не заметила его. «Ты вернулась?» — сказал Сомс. «Почему же ты сидишь в темноте?» тут Он разглядел ее лицо. Такое бледное и застывшее, словно кровь остановилась у нее в жилах. Глаза большие, испуганные, как глаза совы, казались огромными. В серой меховой шубке, забившись в угол дивана, она напоминала чем-то сову, комком серых перьев, прижавшуюся к прутьям клетки. Ее тело, словно надломленное, потеряла свою гибкость и стройность, как будто исчезла то, ради чего стоило быть прекрасной, гибкой и стройной. — Так ты вернулась? — повторил Сумс. Ирен не взглянула на него, не сказала ни слова. Блики огня играли на ее неподвижной фигуре. Вдруг она встрепенулась, но Сумс не дал ей встать. И только в эту минуту он понял все. Она вернулась, как возвращается к себе в логовище, смертельно раненое животное, не понимая, что делает, не зная, куда деваться. Однако взгляды на ее закутанную в серый мех фигуру Было достаточно Сомсу. В эту минуту он понял, что Боссини был ее любовником. Понял, что она уже знает о его смерти. Может быть, так же, как и он купил газету и прочла ее где-нибудь на углу, где гулял ветер. Она вернулась по своей собственной воле в ту клетку, из которой ей так хотелось вырваться. Я осознав страшный смысл этого поступка, Сомс еле удержался, чтобы не крикнуть «Уйди из моего дома!» Спрячь от меня это ненавистное тело, которое я так люблю! Спрячь от меня это жалкое бледное лицо! «Жёсткое, нежное лицо, не то я ударю тебя! Уйди отсюда! Никогда больше не показывайся мне на глаза!» И ему почудилось, что в ответ на эти невыговоренные слова она поднимается и идёт, как будто пытаясь пробудиться от страшного сна. Поднимается и идёт во мрак и холод, даже не вспомнив его, даже не заметив его. Тогда он крикнул наперекор тем невыговоренным словам «Нет! Нет! Не уходи!» И, отвернувшись, сел на свое обычное место по другую сторону камина. Так они сидели молча. И Сомс думал, «Зачем все это? Почему я должен так страдать? Что я сделал? Разве это моя вина?» Он снова взглянул на нее, сжавшуюся в комок, словно подстреленная умирающая птица, которая ловит последние глотки воздуха медленно поднимает мягкие невидящие глаза на того, кто убил ее, прощаясь со всем, что так прекрасно в этом мире с солнцем, с воздухом, с другом. Так они сидели у огня по обе стороны камина и молчали. Запах кедровых поленев, которые солнце так любил, спазмой сжал ему горло. И, выйдя в холл, он настеж распахнул дверь, жадно вдохнул струю холодного воздуха, потом не надевая ни шляпы ни пальто, вышел в сквер. Голодная кошка терлась пограду, медленно подбираясь к нему и солнцес подумал: Страдание. Когда оно кончится, это страдание? Если только он мог внять внутреннему голосу, отпусти ее, она много страдала. Если только он мог сделать что-то, не рассуждая. Но он не мог забыть. Не мог внять ни внутреннему голосу, Ни внезапному проблеску мысли, ни желанию. Это слишком серьезно, слишком близко касается его. Он в клетке. И рыдание, потрясшее все его тело, Вырвалось из груди солнца. Потом все стихло, И только дома глядели на него из темноты. И в каждом доме хозяин и хозяйка и скрытая пояс счастья или страдания